Глава седьмая Мы столпились вокруг открытого темного зева пещеры. Пусть снаружи тоже было темно, но после утихшего бурана девственно белеющий снег позволял видеть хоть что-то. Помимо банального отсутствия света, в пещерах вполне может проживать кто угодно, и интуиция подсказывала, что в мире, полном колдовства, банальная стая летучих мышей – не самая большая неприятность, которая может подстерегать нас внутри. Кажется, в каком-то фэнтези целая орда орков благополучно уместилась в таких вот пещерах. Но тигры вошли внутрь спокойно, даже не оскалившись – предоставив нам почетное право внести рептилоида внутрь, если, разумеется, мы решимся ступить в неизвестность». «Ну...» – нерешительно начала я, прекрасно отдавая себе отчет в том, что случись какая-то неприятность, ответственность ляжет на мои хрупкие плечи. Впрочем, мне не привыкать. «Кошек первыми в дом мы уже запустили. Думаю, можем заходить». «Уверена?» Почему-то шепотом, словно боялась, что ее может подслушать кто-то неведомый, спросила Лиса. «Ну, не оставаться же здесь на ночь!» Неуверенно пожала плечами я. «Вдруг снова буран начнется, а это какое ни на есть, а все же укрытие!» «Согласен», — встал на мою сторону Еринель. «Но на всякий случай леди Лиса пустит вперед своего светлячка». «Думаешь, тогда древнее зло, если оно там дремлет, испугается?» С надеждой уточнила я у брата. «Нет, конечно», — весело откликнулся тот. «Просто лбы себе не расшибем в темноте. Да и какое может там древнее зло дремать? Пещера боги знает сколько лет стояла запечатанной. Вот оно и дремлет. Ждет, когда кто-нибудь зайдет в пещеру по неосторожности, и тогда сможет с ним сполна расквитаться». Продолжила я запугивание спутников. «А что делать, если от природы получила богатая сверх всякой меры воображение?» «Какой ужас!» Тихо вздохнул, впечатлившийся моим предположением и кехт. «А может, не надо? Ну ее, эту пещеру, к демонам!» «Надо!» Решительно отмахнулся от него лорд Тирель. В местах, где раньше обитали драконы, снаружи может оказаться гораздо опаснее, чем внутри. Так что не время праздновать труса. «А для чего тогда настало время?» — уточнил у темного эльфа светлый явное чувство противоречия. «Время для подвигов, новых открытий, смелых свершений!» — с пафосом изрек шпион. «Иными словами, делаем шаг вперед и оставляем след в истории». «Или влипаем в нее?» — ехидно фыркнул лорд Эллен. «Стыдитесь, светлый лорд!» — укоризненно покачал головой темный эльф. «Разве пристало лорду клана Вечного Рассвета проявлять столь неизменное чувство, как малодушие? Но для вашего спокойствия замечу, что среди нас есть замечательный рыцарь, Борьба со всякого рода монстрами – это его основная задача, вот пусть и потренируется пока на спящем зле. Говорят, перед схваткой с драконом любая тренировка лишней не бывает». Сэр Толли если и имел какие-то возражения на этот счет, озвучить их не успел, так как стоящему позади него линку надоели пустопорожнее препирательства, и он сильным тычком отправил рыцаря на свершение подвига. Одетый в разнообразное тряпье, сэр промчался в пещеру с такой скоростью, что мы еле успели отпрыгнуть в сторону, чтобы не зашиб. Следом раздался его вопль. «Ой!» «Я ударился головой!» «Рыцарь во всем!» Торжественно возвестил лорд Тирель. На подвиг со стихами на устах и не щадя головы своей. «Леди Лиса, если вас не затруднит, сотворите для нас магического светляка. Не хотелось бы, чтобы и мы себе шишек понаставили». Лиса польщенно улыбнулась. Не то чтобы ее способности к магии недооценивались, В конце концов, в нашей экспедиции она являлась единственной колдуньей. Но, как известно, вежливая просьба даже зверю приятна, а уж человеку тем более. Магический светлячок послушно появился над ее вытянутой ладонью и смело отправился во тьму пещеры. Мы последовали вслед за ним, рассудив, что если уж рыцарь ругается, но жив, то и с нами ничего плохого не случится». И тем не менее я не могла удержаться от некоторой внутренней дрожи. Почему-то казалось, что там, в бархатной темноте, поджидает полчища летучих мышей, и стоит только моей ноге ступить внутрь, как тысячи противно верещащих созданий сорвутся с потолка, неудержимо устремятся наружу, срывая шапки, капюшоны, путаясь в волосах маленькими когтистыми лапками». Как у многих женщин, отношения с грызунами у меня не очень. Даже с летучими. «Признайся хотя бы себе самой. Ты просто трусиха, которую угораздило ввязаться в бесконечный поход на край мира. К тому же даже не твоего собственного. Ты его даже прекратить не можешь, потому что на это тоже нужна смелость, которой у тебя нет». Прорезался Кумивар. Но я не стала радовать клинок чистосердечным признанием, запоздалым раскаянием в собственной непутевости или очередным спором. Откровенно говоря, надоел хуже горькой редьки со своей критикой. Сразу после входа пещера расширялась, образовывая нечто вроде зала правильной округлой формы. Возможно, это постаралась природа, а может и драконы приложили к ее созданию свои усилия. Сейчас это было неважно. Вопреки моим ожиданиям, свод пещеры покрывал толстый слой инея, а не колония летучих мышей, и в свете магического светляка казалось, будто какой-то богач покрыл камни мелкой бриллиантовой крошкой. Изо рта легким парком вырывалось дыхание, напоминая о том, что укрытие мы нашли, а на тепло рассчитывать не стоит». Температура внутри не особенно отличалась от той, что царила снаружи, разве что снега с ветром не было. Зато отчетливо ощущалась морозная стылость камней. А дальше, за основным залом, интригующе темнел провал коридора в неизвестность. Кое-где драконьими клыками свисали со свода сталактиты, опасно выпирали из пола острые конусы сталагмитов. Сама же пещера оказалась таких размеров, что без труда вместит отряд в два раза больше, чем наш. Единственное, что меня расстраивало, это наличие коридора, ведущего неизвестно куда. Он с равным успехом мог вести как в глухой тупик, так и в разветвленную сеть тоннелей, из которых прямо посреди ночи может появиться все что угодно, включая саму старую драконицу. А такие сюрпризы, тем более когда спишь, не понравятся никому. Ведь есть все шансы проснуться в желудке какого-нибудь жуткого монстра. Немного потерянный сэр Толеснал стоял посреди пещеры, недоуменно почесывая набухшую на лбу шишку. «Ну, и кто посмел меня толкнуть?» С нажимом поинтересовался он. «Допустим, это был я», — не стал таиться лорд Тирель. «И что?» На лице рыцаря отразилась мучительная работа мысли, но с ответом он так и не нашелся. Видимо, неудачный заход в пещеру не только наградил его налобным украшением, но и отрицательно сказался на его красноречии. «Интересно, а куда ведет коридор?» Нарушил несколько затянувшуюся паузу кехт. Оруженосец даже в снегах Урдальских гор умудрился не утратить россыпи веснушек и с любопытством на усыпанном рыжими точками лице заглядывал в интригующий темный зев туннеля. «Это неважно», — откликнулся Еринель. «Но на всякий случай я бы заложил проем камнями и распределил ночные дежурства. Мало ли, какая гадость там водится!» «Молодец! Осторожный!» Мысленно похвалила неожиданного родственника я. Нашла, чем гордиться. Тут же ехидно вставил клинок. Похоже, праздновать труса становится вашей семейной традицией. И если учесть, что раньше он явно таким не был, то это именно ты на него так дурно влияешь. Я, по крайней мере, не толкаю людей на героическое самоубийство, как некоторые. Не удержалась я от шпильки в адрес ехидного критика. «Почему?» – расстроился парнишка так, будто у него отняли все сладости и смысл жизни разом. «Там же может быть спрятан клад!» «Клад?» – изумился лорд Эллин, в чью эльфийскую голову явно не укладывалось, что кому-то придет в голову прятать сокровища в пещеру спящего вулкана. И оно понятно, ведь никогда не неизвестно, когда и какому поколению по счету понадобится заветная кубышка. Будет чертовски неудобно извлекать свое кровное практически из жерла проснувшегося вулкана. Да и откуда взяться приличному кладу в этой дыре, где только драконианцы шляются, да в прохожих из лука постреливают. Хорошо хоть мажут. Кстати, о драконианцах. Вмешалась в дискуссию о вероятности обнаружения скрытых сокровищ я. Что-то я не наблюдаю спасенного. Где он? Неужели очнулся и сбежал? И даже «спасибо» не сказал. «Нет, ну до чего эти рептилоиды неблагодарный народ?» Все с недоумением переглянулись. Выяснилось, что обвинение в неблагодарности оказалось голословным. Просто никому и в голову не пришло затащить бедолагу внутрь. Арагорн тяжело вздохнул и привычным движением руки велел скворчащему животику транспортировать все еще пребывающее в беспамятстве тело чешуйчатого рептилоида внутрь. Темнокожий ученик насупился, но возражать не посмел. Затащил пострадавшего разве что не за хвост, все камни его головой пересчитал, так что бодрствование несчастного отсрочилось на неопределенный срок. Может, оно и к лучшему. Пусть полежит и подумает над своим поведением. Клад здесь вполне может быть. Не желала расставаться с мечтой о внезапном обогащении Кехт. Оно и понятно. Редко кому не хочется обрести богатство на халяву. С тех же драконы раньше проживали, а они, драконы, страсть как золото уважают и все время его копят. Это даже в нашем дальнем селе каждый дурак знает. Видимо, о патологической склонности огнедышащих рептилий к накопительству сокровищ знали не только сельские дураки, так как в каре глазах благородного сэра Талиснала заплясали опасные огни алчности. «А ведь правда!» Со страстью пылкого влюбленного, чей неприступный объект страсти согласился наконец на первое свидание после года упорных переговоров, возвестил он. Мудрые люди говорили, будто на золото одного самого захудалого дракона вполне можно отстроить замок, да прикупить к нему земель и титул не меньше графского, а еще жениться на женщине благородного происхождения. «Сэр, только не женитесь на прекрасной Брунхильде Светлоокой!» Неожиданно вспомнил о наличии дамы сердца у своего господина оруженосец. Да простит меня, сэр-рыцарь, может, она и светлоокая, я не очень-то и разглядывал, но уж очень косоглазая, никак не понять, куда смотрит». Услышав критику в адрес высокого идеала, рыцарь поморщился, как от зубной боли, но возражать не стал. Наверное, слова парня были не лишены справедливости. — Мудрые люди, сэр-рыцарь, обычно предостерегают жадных до чужого богатства людей брать что-либо, принадлежащее драконам, — внесла свою лепту лиса. — Очень уж они злопамятные рептилии, и огнем плюются весьма метко. — Ерунда! — нервно отмахнулся от колдуньи Талиснал, будто это не предостережение было, а всего лишь жужжание назойливой мухи под руку. «Драконов в этих краях лет сто как не видели, значит, их золото им без надобности, а нам вполне пригодится». «Но один-то, то есть одна в этих горах точно имеется, и мы к ней, между прочим, путь держим», напомнила лиса, изумрудные глаза которой опасно сверкнули в сторону зарвавшегося рыцаря. «Да, сэру явно не следовало забывать о том, что он беседует не просто с дамой, а с колдуньей, которая, может, на поединок вызывать не станет и на мечах драться не предложит, зато так шарахнет магическим фаерболом, что мало не покажется». «Да ну вас скучные люди!» – в сердцах воскликнул рыцарь. «Это вы все зло мне говорите, чтобы я на клад не отвлекался, а с вашей драконицей драться пошел?» но вам не встать между мной и заслуженным сокровищем. Оно, между прочим, не одно столетие меня здесь дожидается. Золото, я иду к тебе!» С этими словами он ринулся в неизвестность со скоростью атакующего носорога. Как верный оруженосец, кехт помчался следом за господином. «Куда? Пропадете без света до да без оружия!» Дёрнулась было я следом, но твёрдая рука Еринеля удержала меня на месте. «Пусть идут навстречу своей судьбе», — наставительно изрёк он. «Но они же погибнут!» — пылко возразила я. «Вероника, ты действительно собираешься следовать за этим грубияном?» — поддержала брата Лиса. «Он всё равно лишний в нашей экспедиции. Но это вовсе не повод его бросать». Тут же встала в позу я. «Возможно», — присоединился к спору лорд Тирель. «Но Сертоли знал, вовсе не маленький несмышленый мальчик. Он рыцарь и уже участвовал в походах. Может, стоит его отпустить туда, куда он сам хочет идти?» «Даже если он идет не в ту сторону?» — возмутилась я. «Даже если это так», — кивнул темный эльф. И потом, как ты собираешься его искать, если он сам этого не желает? Если там лабиринт, мы там просто заблудимся. А мы, между прочим, в горы тоже отнюдь не цветочки нюхать явились. Наверное, он был прав. И в глубине души я это понимала, но от этого почему-то не становилось легче. Ощущение такое, будто мы дружно предали одного из товарищей, стоило лишь бедолаге слегка оступиться на пути. «Но как же так?» – недоумевала я. «Он же может заблудиться и погибнуть». «Возможно. Но это его выбор. Давайте будем уважать его». Твердо отрезал Еринель. Я с недоумением обвела присутствующих потрясенным взглядом, но ни на одном лице или тигриной морде не обнаружила и тени сочувствия пораженному внезапным приступом золотой лихорадки мужчине». «Действительно, леди Вероника, не следует носиться с рыцарем, как с несмышленым детем. Он же свое звание не просто так получил, а за какую-то особую заслугу. Ну, не купил же сэр Толеснал свое рыцарство. Откуда у третьего сына графа Нарыльского такие деньги? У него даже лошади приличной нет», — заметил лорд элен «И что вы предлагаете?» понимающе моргнула я, чувствуя, что слова «светлый эльф» вроде бы говорит правильные, но чего-то легче от них не становится. «Предоставьте мужчине делать свои ошибки самостоятельно, перестаньте его опекать», — пояснил свою мысль представитель клана Вечного Рассвета. «Тем более, как я понимаю, поиски принцессы для нас в приоритете». «А он прав». Неожиданно поддержал светлого кумивар, который обычно высказывался за любые, даже самые опасные приключения, рассматривая их как очередную тренировку, меня как бойца, ну или как лишнюю возможность критики. «Если мы так и будем бросаться на поиски все новых и новых участников похода, ты рискуешь стать вечной страницей нашего мира и умрешь от старости в компании своего состарившегося тигра». «Действительно, леди Вероника, не стоит терзать себя всякий раз, как-то у кого-то имеется свое мнение на собственную жизнь», — поддержал брата Джастудай. «Пусть рыцарь ищет то, что пожелает. Если там тупик, он сам к нам вернется, а если нет, то вы его и с магическими фонарями не обнаружите, если он сам того не пожелает. Еще и сами заплутаете. А к драконице кто пойдет?» Кто пропавшую принцессу искать станет? А нам еще ее младшего брата разыскивать? Старшего-то чудом каким-то обнаружили, и то лишь потому, что он сам к нам в облике Левбая приблудился. Да делайте вы что хотите!» Махнула рукой на происходящее я. «Теряйтесь в лабиринтах, закладывайте коридоры камнями. Раз мое мнение никого не волнует, я в этом не участвую». И ушла за ближайший сталагмит дуться на окружающих. Впрочем, делала я это в относительном комфорте, так как стянулось тиграше седло на пол, и теперь у меня было, если не комфортное кресло, то, по крайней мере, вполне удобное сиденье. Сам тигр, ритмично урча, улегся рядом, согревая жарким теплом своего меха. К сожалению, кроме боевого кота, никто и не подумал заняться моим утешением, и я обиделась еще больше. «На обиженных воду возят», — ехидно сообщил кумивар. «А где ты тут воду видел?» В тон поинтересовалась я, не вдаваясь в подробности, откуда эльфийскому клинку известна поговорка моего родного мира. «А везде, да будет тебе известно, лед и снег — это не что иное, как замерзшая вода». Наставительным тоном изрек клинок, и я подумала, что вполне можно обидеться и на него до кучи. Кумивар скептически хмыкнул. «Я гордо хранила внутреннее молчание, пристально рассматривая удивительно гладкие камни, местами попадавшиеся в пещере. Странная шутка природы. Их можно было принять за каменевшие яйца тираннозавра. Впрочем, может быть, это они и были. Ящеры для этого мира не редкость. И все же следует заложить проем камнями». Категорично высказал свое мнение Еринель – и все посмотрели на него с уважением, как на невесь какого стратега. «Но тогда ни сэр Талиснал, ни бедняга Кехт не смогут вернуться, если одумаются!» Тихо возразила Лиса. всё таки судьба наших спутников ее волновала, даже при том, что мы их вовсе не просили сопровождать нас в странствиях, они сами увязались в надежде на героическое спасение эльфийской принцессы». «Хотя, думаю, обнаружение древнего города, который какой-то предприимчивый клан эльфов умудрился спрятать так, что до сих пор никто найти не может, тоже может считаться почетной миссией». «Сами виноваты», — отрезал Линг, не забывший, из-за чьих доспехов еще недавно оказался в снежном плену с минимальными шансами на благополучное спасение. Справедливости ради замечу, что эти же самые пресловутые доспехи не дали парню задохнуться, но это уже мелочи. Он тут же с энтузиазмом принялся таскать камни, щедро кидая их в проход. Немного помявшись, другие тоже присоединились к строительству. С видом египетского фараона, который дал задание подданным возвести пирамиду в кратко сжатые сроки, я наблюдала за процессом, никак не комментируя происходящее, но и не присоединяясь к трудовому порыву. Сами разберутся, не маленькие». Камни, впрочем, совершенно не разделяли планов новоявленных архитекторов на монументальное строительство, нагло скатывались внутрь прохода или к ногам участников экспедиции, не желая складываться в крепкую стену. Стало ясно, что без раствора не только прочной, но хоть какой-нибудь стены здесь не возведешь, хоть все подручные материалы в кучу сыпь. «Нет, мы так и до утра не управимся», Отер породистой рукой в струящийся по благородному лбу пот наследный принц Астураэль. «Зато согреемся», — оптимистично выдал лорд элен «Точно, и окончательно выбьемся из сил», — добавил ложку пессимизма в бочку энтузиазма светлого эльфа лорд Тирель. «И что тогда мы станем делать с драконом?» «Хороший вопрос», — похвалил темного Еринель. Но, боюсь, дракону предъявить нам в любом случае нечего. Даже рыцарь, и тот предпочел ретироваться. Можем, конечно, попробовать завязать разговор о погоде, но, боюсь, она даже слушать нас не станет. — Почему? — осторожно поинтересовался скворчащий животик, но поймал осуждающий взгляд Арагорна и сник. Задавать лишние вопросы ученику не полагалось. потому что у старой драконицы, если верить драконианцам, сейчас яйцо, а драконы в это время бывают очень раздражительны. Читал я в какой-то книге, что даже отца будущего дракончика в логово не пускают. Он вынужден ночевать недалеко, охраняя вход, ну и заготавливая провизию для будущего потомства заодно. «Значит, здесь еще один дракон имеется?» От чегого-то возрадовался младший представитель клана зрящих в ночи. Нашёл чему радоваться. Тут с одним драконом непонятно как договариваться станем, а ему второго подавай. Не исключено. Многозначительный зрек сереброволосый вызвав во всех присутствующих невольное восхищение своей ученю. Час от часу не легче. Ворчливый изрек темный эльф, спуская друзей с небес на землю. Только второго дракона нам еще и не хватало, да еще и третий на подходе. Вот что, друзья мои, предлагаю устроиться на ночлег с максимальным комфортом. Ну, насколько это вообще здесь возможно, а утром разберемся, что к чему». «А коридор?» С обидой в голосе поинтересовался Линк. «Мы что, его больше заваливать не будем?» «Можешь строить дальше». Сделал щедрый жест лорд Тирель. «Если тебе больше заняться нечем. А лично я предлагаю поужинать и спать». «А как же монстры?» Отказывался сдавать позиции будущий охранник караванов. «Молодец! Заранее репетирует методы охраны, вверенного его заботам каравана от предполагаемых врагов». «Будем надеяться, что монстры, если они там имеются, споткнутся о камни, что мы уже накидали». Ничуть не смутился Тирель. «Ага, упадут и расшибутся насмерть». Ехидно вставила Лиса, которая еще только недавно вообще была против возведения каменного укрепления и вдруг поменяла мнение на противоположное. «Ну что ты хочешь от влюбленной женщины?» «Многие представительницы женского рода и до этого, несомненно, прекрасного чувства умом не блещут. А уж когда их накроет...» Отпустил Кумивар свой очередной комментарий происходящего. «Алиса влюблена?» Искренне изумилась я. «В кого?» «Ну как в кого? Обидчивая ты наша!» Не удержался от ехидного смешка клинок. «В мускулистого претендента на охрану караванов, разумеется!» Вон как глазками в его сторону сверкает. Вот уж действительно стоило парню под обвал попасть, чтобы его наконец заметили. Женщины, любите всяких страдальцев. Я с любопытством посмотрела в сторону нашей колдуньи. И правда, что-то такое происходило между ней и русоволосым парнем, чьи плечи имели такой размер, что не в каждый шкаф поместятся. Это сквозило в том, как девушка смотрела на него, старалась как бы невзначай коснуться его хотя бы мельком и краснела не в попад. Хотя последнее вполне можно было отнести насчет Мороза. «Почему же непременно разобьются?» – усмехнулся Веринель, которого предположение о том, что предполагаемый враг решит покончить со своим существованием нелепым самоубийством, откровенно позабавило. Конечно, такой вариант был бы самым лучшим, но, думаю, достаточно будет того, что камни наделают много шума. Решение всем понравилось. Конечно, перспектива таскать камни всю ночь напролет редко кого приведет в восторг, а тут предлагалось с чистой совестью поужинать и отправиться на боковую. При упоминании о еде... Мой желудок вспомнил о моем преступном пренебрежении режимом питания и настойчиво заурчал, напоминая о себе. Спать нам было не на чем, укрываться тоже нечем, так как практически все одеяла были недальновидно напялены на стремительно удалившегося в поисках золота рыцаря, а большая часть снаряжения благополучно осталась внизу на ослее лошади. Мы ведь рассчитывали добраться до драконихи, не останавливаясь на ночлег. Да, глупостью было довериться случайным попутчикам, тем более тем, кто изначально коварно планировал нашу гибель, принимая за воров. Так что спать предполагалось на жестком каменном полу, используя в качестве подушек камни и тесно прижимаясь друг к другу. На ужин раздали скудный паёк из жёсткого, как подошва, мяса, которое вполне можно было использовать вместо жевательной резинки целую неделю, а то и месяц. Главное, чтобы зубы после такой кормёжки целыми оставались. При таких стеснённых обстоятельствах трудно было сохранить личное пространство в неприкосновенности. Один рептилоид не возражал. Он успел прийти в чувство и теперь мрачно сидел поодаль от остальных, стараясь никого не коснуться ненароком. Брезговал, что ли. Конечно, с обогревом мне повезло. Тигр остался при мне и с радостью готов был предоставить себя как подушку, матрас и персональный обогреватель в одном лице, вернее морде. Только другие тоже сильно рассчитывали заполучить хотя бы часть тепла моего любимца. К тому же большая часть запасов оказалась у Еринеля. У меня была лишь фляга с водой и мечи. Остальное пришлось выложить, когда выяснилось, что Лисса будет ехать со мной на одном тигре. Вот всегда так, страдаю из-за своей доброты. От нечего делать, я подкатила к себе несколько камней и стала рассматривать их. Правда, в полутьме это сделать можно было скорее на ощупь, но ничего страшного. Я же не рисовать их потом собираюсь. Больше всего мне понравился один, чья поверхность на ощупь напоминала затейливые чешуйки, а свет магического светляка рождал на ней медово-золотистые отблески. «А можно мясо как-нибудь сварить?» Отбросив в сторону обиду, поинтересовалась я, когда при очередном смыкании челюстей на ужине во рту что-то подозрительно хрустнуло, да так, что и не разберешь, зуб это или какой-то хрящик попался. «У нас нет дров», — спокойно напомнил Еринель, — «только камни, а они, как известно, совершенно не горят. Зато могут греть, если к ним применить магию». сверкнула в полутьме белозубой улыбкой лиса. Народ слегка приободрился. Двух тигров в качестве источника тепла на всех было маловато. В пещере было холодно, а наша одежда хоть и теплой, но спать на стылых камнях в ней явно не стоило. Еринель долго и с чувством копался в сидельных мешках, еще раз доказав, что мы точно родственники, хотя и не кровные. «Я тоже в своей сумке не сразу нужную вещь откапываю». Затем гордо извлек магический амулет на цепочке, правда уже из-за пазухи. После эффектно продемонстрированной ловкости рук он наглым образом изъял облюбованный мною камень, и прежде чем я успела объяснить, насколько считаю его поведение хамским, прикоснулся к камню амулетом, прошептал певучие слова, и камень засветился изнутри янтарным светом, отбрасывая на стены красивые, узорчатые, словно зателевые лепестки, блики. Мое возмущение замерло на губах, так и не пролилось наружу. Все невольно затаили дыхание, глядя на получившуюся красоту. Честно говоря, Такой светильник украсила бы любую комнату, будь это хоть спальня короля. Я протянула руку вперед и почувствовала, как исходящее от камня тепло мягко пульсирует под моей ладонью. Оно не обжигало, а словно некая живая субстанция нежно обволакивала руку и держала, будто крепкое рукопожатие. «Какая интересная штука!» — восхитилась я. «Тепло от нее пульсирует, будто живое. Так и должно быть?» «Не знаю», — выразительно пожал плечами Еринель. «Раньше я никогда не встречал подобных камней и такую реакцию на магию вижу впервые». «Тогда, может, оно действительно живое?» Лиса тоже протянула руку к благословенному теплу и счастливо улыбнулась. «Странное чувство, как будто сердце бьется. Тук-тук!» «Тук-тук, ты тоже чувствуешь это?» — спросила она меня. «Да», — откликнулась я и даже кивнула, чтобы ни у кого не закралось и тень и сомнения в необычности моих ощущений. Остальные тут же потянули к теплу жадные руки, словно боялись, будто необычное явление исчезнет раньше, чем они успеют его оценить. Драконианец страшно выпучил на всех глаза, То ли зашипел, то ли закряхтел. Вероятно, счел нас абсолютно дикими, словно пещерные люди, греющиеся у первого с трудом добытого огня. Да пусть считает нас кем угодно, неблагодарное он существо. Мы его спасли, а он все время нос воротит. «Осторожнее!» – предостерегла я друзей. «Вдруг оно действительно живое, и мы ему навредим?» «Не хочу разочаровывать вас, леди Вероника, но что бы это ни было, оно мертво уже сотни лет», — возразил лорд Тирель, и в его голосе действительно послышались мягкие нотки сожаления. Сожалел ли он в действительности или просто желал утешить, нельзя было сказать наверняка. Не зря же эльфы живут сотни лет и прекрасно владеют своими эмоциями, а этот, к тому же, шпион темных при светлом дворе. «Лор Тирель прав», — проявила редкое единодушие светлый эльф. «В этом царстве холода живому существу сложно выжить, а уж детенышу, если это действительно когда-то им и являлось, то подавно. Теперь это просто красивый камень, который дарит нам тепло. Нам следует смириться с этим». Мне стало грустно. Интересно, что за птенец или древний ящер мог вылупиться из подобного яйца? А вместо этого его оболочка окаменела и пролежала в богом забытой дыре в скале столетия. Неужели это яйцо дракона? Да нет, быть этого не может. Тут же отмахнулась от мысли о погибшем детеныша огнедышащего ящера я. Драконианцы ни за что не позволили бы такому случиться. Они же чуть не убили нас, лишь заподозрив намерение похитить подобное яйцо. А здесь множество похожих камней. Неужели драконианцы позволили целой кладке валяться просто так, без малейшего намека на охрану, в пещере, на которую в любой момент может наткнуться любой проходящий мимо путешественник? Почему любой? Ну мы же наткнулись». Размышляя так, я откинулась на теплый бок тигра и задремала. Не знаю, что именно на меня произвело такое неизгладимое впечатление, но даже во сне я видела ту же самую пещеру, в которой заснула. Только теперь она разительно преобразилась. Ее стены наполняло мягкое свечение, будто стеклодух виртуоз выдал ее из жаропрочного стекла целиком и поместил ее в пламя. Однако жара не ощущалась, просто комфортное тепло растекалось по утомленному холодом организму. Хотя бы во сне согрелось, уже плюс. Довольно, подумала я, осторожно прислушалась к себе, но ехидный внутренний голос, на деле принадлежавший к умивару, не прорезался. То ли Клинок решил отдохнуть, то ли просто в кои-то веки воздержался от комментария – Как бы то ни было, его молчание я сочла за хороший знак. Сон становился все лучше. На всякий случай я огляделась по сторонам. Мало ли какие монстры могли притаиться в углу, ожидая, пока моя бдительность притупится, чтобы выскочить оттуда. Конечно, я точно знала, что сплю, но когда тебя во сне рвут зубами на части, приятного все равно мало. Сталактиты и сталагмиты остались прежними, А те круглые камни, которыми мы безуспешно пытались завалить проход в коридор, стояли ровными рядами, и их матовое разноцветное свечение делало их похожими на неограненные драгоценности. А вот друзей не было. Не было и верного тиграша. Наверное, у моего сна был какой-то строгий фейсконтроль, но когда я поняла, что осталась совершенно одна, почему-то в душе заскреблась тень испуга. А вдруг это вовсе не сон, и я действительно осталась одна в незнакомом мире, без друзей, верного тигра и надоедливых эльфийских клинков? В этот момент со стороны коридора, куда так стремительно ударился наш высокородный рыцарь в сопровождении верного оруженосца, донесся странный шуршащий звук, будто волоком тащили чье-то тело или кто-то полз не в силах подняться на ноги. Бежать было бесполезно хотя бы потому, что в темноте ночи, не зная дороги, я все равно далеко не убегу. Да и глупо нестись со всех ног, даже не узнав, чего, собственно, испугалась. Это же сон, в конце концов. А прелесть сна в том и состоит, что самое худшее, что с тобой может произойти, это пробуждение в холодном поту. Ну, если, конечно, тебе не приснился Фредди Крюгер из «Кошмара на улице Вязов», который как раз во сне и убивал своих жертв. Немного приободрившись, я подошла к проходу, который даже во сне умудрился оставаться темным и попыталась заглянуть внутрь. В ответ на меня глядела пустота. Коридор даже во сне умудрился остаться непроницаемым для моего взора и сколько ни напрягай зрение, все равно ничего не увидишь. Только звук не унимался». Шуршание раздавалось все ближе и ближе. «Да, фонарик бы не помешал. Ну или магический светляк лисы?» Вздохнула я. «Все-таки я сильно завишу от окружающих. Магии своей у меня нет, а так здорово было бы, если бы магические способности раздавали на входе в параллельную реальность или, как в компьютерной игре, предлагали выбрать подходящего персонажа». «Наверное, зря я вспомнила о Фредди, что любил скрежетать острыми ножами на пальцах по всяким стенам, пугая подростков до поросящего визга, потому что теперь тьма еще и заскрежетала». «Сэр Толеснал, это вы?» Чувствуя себя блондинкой из фильма ужасов, который ночью приспичило спускаться в подвал, отправиться в ветхий заброшенный дом с привидениями или совершить прогулку в лесу, нужное подчеркнуть, где уже нашли пару-тройку изуродованных трупов. Обычно блондинка тоже недоуменно интересуется, а не ее ли это супруг или парень издает странные звуки. В ответ с ней всегда происходит нечто кровавое и ужасное. Я инстинктивно попятилась в сторону выхода. Мало ли что. Иногда лучше отступить, чем поплатиться за излишнее любопытство». Внезапно темные глубины коридора озарила яркая желтая вспышка, по стенам, потолку и полу живыми змеями проползли многочисленные молнии, высвечивая каждую выбоину в каменных стенах. Грома не было, только ошеломительно слепящий свет, от которого в глазах образовались разноцветные круги. Я тут же споткнулась о какую-то неровность пола и полетела на пол, прибольно ударившись спиной. «Матерь Божья!» — воскликнула я и сама удивилась, что мой вопль, густо замешанный на боли досады, оказался вполне себе цензурным. «Спасибо за комплимент». Незнакомый женский голос прозвучал неожиданным мягким бархатом. «Я уверена, что, мать Бога, очень достойная женщина, но я не она». «А кто же ты?» Осторожно поинтересовалась я, справедливо рассудив, что злить того, кого ты даже не видишь, недальновидно. Мало ли кого угораздило появиться перед тобой. «Я Райконхи, хранительница этого места», — спокойно ответил тот же голос, даже не обидевшись, что мы друг другу не представлены, а я ей по-небратски тыкаю. «Кто-кто?» На всякий случай уточнила я, отчаянно моргая, чтобы вернуть утраченное зрение. «Рейконхи, хранительница этого места», — терпеливо откликнулась та. «То ли ей по жизни присуще ангельское терпение, то ли ее редко кто понимает с первого раза, и пришлось смириться с этим фактом. Хранительница пещеры? Да от кого ее охранять?» «Что вообще здесь можно украсть? Сталактиты?» Все еще пытаясь разогнать упорно стоящие перед глазами цветные круги, удивилась я. Мои усилия не пропали в туне. Зрение постепенно возвращалось, а это не могло не радовать. Мало кому хочется лишиться такого важного чувства и заполучить вместо реальной картины окружающего мира разноцветные круги. Слишком уж не равен обмен – Какой калейдоскоп не предложи. С небольшим напрягом, но, наконец, я различила даже, что прямо передо мной находится сотканная из света фигура. Несомненно, она принадлежала женщине, что было и так понятно по ее мелодичному голосу. К тому же Рэй Конхи сама призналась, что является хранительницей, а не хранителем. Иными словами, особой женского рода. Да мало ли... неопределенно изрекла хранительница. «Когда-то здесь обитали драконы, а слухи об их несметных богатствах всегда привлекали толпы любителей легкой поживы. Умыкнуть золото у дракона можно назвать легкой поживой?» — изумилась я, вставая на ноги. «Я бы назвала это изощренный способ самоубийства. Мир вокруг все еще отдаленно напоминал полотно импрессиониста». Из-за дезориентации в пространстве меня немного качало, словно моряка, впервые ступившего на сушу после годового плавания на парусном судне. Когда впереди маячит золото, многие горячие головы забывают об осторожности в стремлении набить свои карманы. Драконы в их понимании из разумной расы превращаются в тупых ящериц-переростков, которых не облапошит только дурак. И, разумеется, у этих охотников за сокровищем всегда наготове имеется один или два беспроигрышных плана, которые раньше точно никому на ум не приходили. С каким-то мрачным сарказмом пояснила она, будто лично ее очень забавляла бессмысленная возня новоявленных золотоискателей. И как «Удачи бывали?» Не могла не поинтересоваться судьбой бедолах я. Может, хоть кому-то из них повезло, хоть кто-то пережил безумную затею. Нет. Я увидела, как фигура отрицательно качнула головой. Драконы никогда не прощают тех, кто тянет руки к их собственности. На склонах этой горы хватает пепла. и далеко не весь извергла из себя жерла вулкана. «Ты тоже пришла сюда в поисках золота, и иномирная девочка!» и «Иномирная девочка?» Изумилась про себя я, не знаю чему следует удивляться больше. Тому, что непонятная хранительница, обитающая в богом забытой пещере, вход в которую был засыпан снегом черт знает сколько времени назад, прекрасно осведомлена о моем иномирном происхождении, или тому, что она назвала меня девочкой. Но тут вспомнила, что это всего лишь сон, а во сне допустимы любые странности. В конце концов, все происходящее вокруг является плодом моей разгулявшейся фантазии. Мне даже стало немного жаль красивого сияния камней и мягкого свечения стен, так необыкновенно преобразивших пещеру, с которыми немного жаль расставаться при пробуждении. Пусть это всего лишь иллюзия, но такая прекрасная, что оставаться в ее плену как можно дольше казалось хорошей идеей. А что? Тепло, красиво, даже компания имеется. Вернуть бы еще зрение, и совсем здорово будет. Но это в идеале. А идеалы в нашей жизни большая редкость, ибо, как говорится, нет в жизни совершенства. Да, что-то меня на философию потянуло. Настала моя очередь отрицательно качать головой в ответ на вопрос о моем интересе к золоту драконов. Не то, чтобы я была убежденной бессеребреницей, для которой денежные знаки и драгоценные металлы – пустой звук. Гришна, к чему лукавить перед самой собой. Но всю жизнь бегать от гнева драконов, пусть даже от одного единственного и преклонных лет, ну уж нет. — С меня достаточно тех проблем, что уже есть, и искать другие до кучи я не намерена. — Как? Тебя совсем не волнуют несметные сокровища драконов? — Если так, тогда ты самое странное существо из тех, что когда-либо ступали на эту гору. — заметила она, и в ее голосе явственно послышалась насмешка. — «Черпеть не могу, когда кто-то потешается надо мной и хотела было обидеться, но передумала. Как ни прискорбно это признавать, но отчасти она права. Полностью нормальные люди не станут лазать по горам практически без снаряжения и приставать с расспросами к гадалкам, троллям, демонам, а теперь еще и к дракону. Скорее, не обычное. Поставила я хранительницу». «Думаю, это слово ко мне больше подходит». «Возможно». Неопределенно хмыкнула она. «Так что же привело тебя сюда, иномирная девочка? И как получилось, что я чувствую кровь древнего дракона в твоих жилах?» Я пожала плечами. «Интересно, о чем это она?» «Единственный раз, когда мне довелось соприкоснуться с кровью дракона», кстати, на вид и на вкус она оказалась жуткой гадостью, это в адском озере, куда нас с Тиграшем изволил окунуть мой так называемый жених Аполлеон. Между прочим, не последняя фигура в аду и брат адской девы Нефры, которая, в свою очередь, является возлюбленной верховного демона. К слову, очень ревнивый возлюбленный. Но после этого случая мы с Тиграшем тщательно вымылись, Неужели даже после тщательной помывки в бассейне с привлечением рыбок запах крови древней рептилии все еще можно учуять? Это ж каким обонянием надо обладать. Но вслух я предпочла задать совсем другой вопрос. Почему я должна давать отчет собственному сновидению? А ты вовсе не так проста, как может показаться на первый взгляд. Расмеялась она, и ее голос мягким теплым бархатом скользнул по стенам пещеры, жарким дыханием коснулся кожи моих щек. «Но кто тебе сказал, что наша встреча нереальна только потому, что она происходит в твоём сне? С другой стороны, если наш разговор всего лишь иллюзия, то почему бы тебе не утолить мое любопытство, а взамен я помогу тебе?» Вот и посмотришь, когда проснёшься, стоило со мной откровенничать или нет. Чем помочь? — удивилась я, сильно сомневаясь, что ночное сновидение, сколь бы красочно оно ни было, сможет заинтересовать старую, повидавшую жизнь драконицу. — Я могу помочь тебе с драконом, если ты скажешь, зачем он тебе понадобился, — предложила она. «Надо сказать, предложение прозвучало заманчивое, если не сказать чертовски заманчивое. В принципе, что я теряю?» «Я всего лишь хочу поговорить со старой драконицей, задам ей пару вопросов и уйду», – пояснила я цель своего визита на гору. «Неужели?» – недоверчиво переспросила рейконхи. Конхи. «Пусть я еще недостаточно прозрела, чтобы видеть выражение ее лица». Я и лицо-то разглядеть не могла, только расплывчатое пятно на том месте, где оно должно было бы находиться. Но ее голос был более чем выразителен. — Ты собрала целую команду, даже эльфов привлекла к походу, забралась на гору, и все это ради того, чтобы задать пару вопросов огнедышащей ящерице, обладающей скверным характером? «Должно быть, это очень важные вопросы, если ради того, чтобы их задать, ты готова превратиться в горстку пепла вместе со своими отчаянными спутниками. Вряд ли ты успеешь услышать на них ответ, даже если умудришься выкрикнуть раньше, чем драконица наберет достаточно огня для залпа». «Я не знала, что у драконицы дурной характер», — возразила я. Жалкое оправдание, но какое уж есть. Да что я вообще знаю о драконах? В моем мире сохранились лишь противоречивые легенды о них. Впрочем, после памятного купания в Кровавом озере мне и Тиграшу не следует опасаться губительного пламени дракона. Если, конечно, Аполион мне не соврал. С другой стороны, огромная рептилия и без огня найдет, чем приложить, да так, что от меня лишь мокрое место и останется. Дорогая, дракониха стара, а раздражительность — известная спутница преклонного возраста. К тому же она проживает на горе в гордом одиночестве, в полной изоляции от сородичей. Они так давно ее покинули, что удивительно, что она вообще помнит их облик и имена. Единственная ее компания — Фанатики-драконианцы, которые только и делают, что деловито шныряют по горе туда-сюда, напевая дурными голосами заунывные мантры, чем надоели ей до чертиков. Думаю, она давно бросилась бы со скалы, лишь бы не слышать их воплей, если бы была уверена, что точно разобьется насмерть. Тут и у ангела характер испортится. «Бедняжка!» — иронично фыркнула я. Остается ей только посочувствовать. но так гнала бы их прочь поганой метлой. Или огнем, если метлы нет в наличии. Никогда не поверю, что дракон не нашел аргументов, чтобы избавиться от чересчур навязчивых посетителей, будь они хоть трижды фанатиками. Не получится. Беда в том, что драконианцы считают смерть в пламени дракона самой чистой и даже священной. Прежде чем драконица это поняла, она успела сжечь их более двух десятков. Но чем больше она усердствовала, тем больше паломников стекалось в эти края в надежде на благополучное воссоединение с великим драконом через очистительное пламя дракона. Сжечь всех прибывших она не в состоянии, так как слишком стара для этого, Вот и приходится терпеть их присутствие. Печально слышать. Попыталась быть вежливой я, хотя вовсе не испытывала к драконице особого сочувствия. На мой взгляд, сожжение дотла всех подряд, не утруждая себя разговорами, мало чем можно оправдать. «Даже если у тебя дьявольский склочный характер, и на твой порог угораздило притащиться незваным гостям, для начала следует хотя бы предложить им убраться ко всем чертям, а уж затем переходить к более решительным действиям. Ну, запугать их как-нибудь». «Но как по мне, так она сама во всем виновата. Дракониха могла улететь с остальными соплеменниками, но вместо этого предпочла остаться в опустевшем логове в гордом одиночестве». Может быть, она и раньше была той еще компанией, и другие драконы предпочли избавиться от склочной старухи под благовидным предлогом, выдав свое предательство за заботу? — Возможно. Не стала вступать в бесполезную дискуссию собеседница. — Хотя я отчетливо помню, что все происходило иначе. Так как насчет крови дракона? Откуда она в тебе? Я в очередной раз пожала плечами, прежде чем озвучить свою версию. Рассказ получился сбивчивым, но долгим и пространным, потому что описываемые мною события как бы цеплялись одно за другое. Я начинала бояться, что рассказываю непонятно, и делала многочисленные отступления к более ранним событиям моего пребывания в этом мире». В итоге повествование несколько затянулось и очень напоминало покаяние во всех грехах по типу «Когда я была маленькая, я была очень нехорошей девочкой». Надо отдать должное Рей Кенхи. мой пространный монолог она выслушала стоически, молча и даже ни разу не перебила. Когда же я, наконец, закончила и замолкла, окончательно выбившись из сил и мысленно дала себе за рог больше никогда не открывать рта, так наговорилась за раз, она выдержала минутную паузу и резюмировала. «Все это слишком необычно, чтобы быть ложью. В большинстве своем врут гораздо правдоподобнее. Поэтому я тебе верю. Удивительно, но ты даже к демонам добраться умудрилась». И, что еще более поразительно, выбралась оттуда не только живой, но и с даром, ценности которого даже не осознаешь. Вот уж действительно, судьба щедро одаривает тех, кто об этом даже не просил. Я оскорбилась и даже приняла возмущенную позу, уперев руки в боки. Пусть я ее вижу нечетко и мечей в сон не прихватило, но это вовсе не означает, что я позволю себя оскорблять собственному сновидению. Стану я утруждать себя выдумыванием немыслимых байк для развлечения той, кто мне снится, — возмущенно воскликнула я. — Чего ради меня обманывать? Впрочем, не хочешь — не верь. Мне-то что? — Надо же, какая обидчивая! Тихо рассмеялась та. чем окончательно вывела меня из себя. Я бы натравила на нее тиграша, но его тоже под рукой не было. Дурацкий сон. Чего не хватись, ничего под рукой нет. Ладно, не ершись, я помогу тебе, как обещала. Драконицу зовут Рью. Имя, конечно, не истинное, ибо ни один дракон своего истинного имени не раскрывает без особой на то причины. Но и этого должно хватить хотя бы на то, чтобы драконица тебя выслушала. А сейчас иди, тебе пора. Можешь не благодарить. А я и не собиралась. Хотела сказать я, но не успела, потому что проснулась.